Глава тридцать пятая Это решение далось мне с великим трудом. Уехать и забыть все — рискованное занятие. Но сейчас меня беспокоило другое. Денис хотел общаться с ребенком, а жить на два города каждый знает очень сложно. Мне пришлось поехать лично в фирму Кострова, чтобы поговорить о своих планах. Он отреагировал очень спокойно. И даже сказал, что не против купить квартиру себе в том же городе, чтобы приезжать туда, куда мы переедем, и проводить выходные с сыном. Денис, ну ты же знаешь, что мой отец Начала была я, и мне стало неловко об этом говорить. Он может вновь начать требовать жить по его принципам. Яна, я поговорю с Игорем Семёновичем лично, прямо сегодня. Мы развелись. И я, и ты устраиваем свою жизнь как хотим. Ты не препятствуешь моим встречам с сыном, так почему тогда должны быть ещё какие-то претензии к тебе и Марату? Спасибо большое, скромно отозвалась я. Вещи мы брали только самые необходимые. Мы ехали в неизвестность, но мне это безумно нравилось. В моей жизни было всё расписано и распланировано, а сейчас появился тот забытый драйв, от которого вкус каждого дня начал играть сочными красками на рецепторах. Ехать объясняться с отцом не хотелось. Мерзкое чувство настолько сильно давило внутри, что я решила: этот человек для меня исчез. Без вести пропал. Никогда больше не найдётся места в моём сердце для столь подлого и расчётливого убийцы. Вечером перед отъездом я решила признаться Марату в том, что Данил его сын, а не Кострова. Мы сели на кухне, пока Даня смотрел мультики в гостиной. Он недобро посматривал на Марата и старался избегать его общества. Мне предстоял ещё и тяжёлый разговор с сыном о том, что Марат будет теперь жить с нами и станет ему вторым папой. Уж на это я буду набираться сил и смелости только благодаря поддержке любимого мужчины. А пока Марат, я хотела тебе признаться, Опустила глаза, и в повисшей тишине был слышен заливистый смех одного из популярного мультсериала. "Данил, твой сын". Марат лишь улыбнулся. "Янка, ты могла бы этого не говорить, если бы видела мои детские фотографии". "Я уже давно это понял, что Даня мой". "Неправда!" Детский крик прервал нас, и я ошарашенно уставилась в проём двери из кухни. Данил стоял со слезами на глазах и всхлипывал. Мой папа Денис, только один папа, а вы? Он запнулся и бросился в свою комнату, закрылся там и не желал впускать даже няню. Данечка, мой любимый, давай поговорим, умоляла я под дверями. Но сын молчал и делал вид, что не слышит. Янок, позвони Денису. Я уверен, что это верное средство. Все вместе мы сможем его убедить, что два папы это круто. Костров приехал сразу же и тихонько подойдя к дверям комнаты сына, попросил его открыть. Тут же заплаканый, но улыбающийся Данил обвил шею папы и пробормотал: "Ты мой папа, только ты". "Но Мара тоже твой папа", мягко возразил Денис. "Так не бывает", спорил ребёнок. "Бывает, сын, бывает". Представляешь, как тебе повезло. У тебя будет на каждый праздник по два подарка, восхищённо отвечал Костров. А я смахивала слёзы с щёк. Стало невероятно стыдно, что Даня так привязан к чужому покровы мужчины, чем ко мне, матери. Постепенно Данил успокоился и даже сел рядом с нами за стол. Мне не верилось в происходящее. Мы сидим за столом все вместе и пьём чай. Могла бы я представить такое зрелище больше 5 лет назад. Мужчины вели себя сдержанно, но по отношению друг к другу корректно и вежливо. Не ребёнок был причиной, а то, что правила судьбы всё-таки пришлось принять. "Даня, я буду приезжать к тебе, и мы будем проводить время вместе", говорил Денис, а сын улыбался и уже вовсе не злился на меня и Марата. "А ты будешь жить один?" спросил тут же Данил. И мы все переглянулись. Детские вопросы сегодня нас ставят в тупик. Стоит ли Кострово признаваться, что у него новая семья и будет скоро свой ребёнок? Денис набрал полные лёгкие воздуха, сейчас бы сохранить спокойствие у сына. Твоя мама будет счастлива с Маратом, а я буду жить с другой тётей. Но мы с мамой по-прежнему тебя любим, и ты всегда можешь выбрать, с кем из нас жить. Ладонь Дениса мягко скользнула по голове ребёнка. Все затаили дыхание. Даня улыбнулся и обнял Кострова. "Ни у кого нет двух пап, а у меня есть", довольно произнёс он, и мы заулыбались в ответ. Моя жизнь вышла из головокружительного поворота событий в спокойное русло. Денис уехал, Даня уснул, а мы с Маратом сидели ещё долго на кухне, мечтали и строили планы на будущее